Совет Лиги Гарпунеров еще не помнил такого бурного заседания, какое было на этот раз. Выборы нового, пятого члена Совета, прошли спокойно. Джон Причард, хотя и был самым молодым из кандидатов в члены Совета, но имел репутацию опытнейшего гарпунера и хорошего знатока всех правил китобойства. Уже не раз ему приходилось выступать арбитром между китобоями на промысле, когда возникали споры из-за мест охоты, из-за потерянных и найденных туш. Причард не был замешан ни в одной подозрительной сделке, и если бы кто сейчас сказал, что Джон уже порядочное время находится на службе у дальтона, тот многим бы рисковал. Гарпунеры не прощают обид, наносимых их самолюбию. После выборов, когда съехавшиеся на заседание и отдых в на направились в ресторан, чтобы с солидной выпивкой, за которую должен был платить новый член Совета Лиги, отметить это событие, голландец Герст обратился к Эльмару. «Рют, нам перед выпивкой надо поговорить об одном деле». Гарпунеры, сидевшие в зале, повернулись в сторону членов Совета, занявших места за отдельными столиками. У многих на лицах выразилось недовольство. О чем еще говорить, чего заседать? Председатель совета уловил в голосе Герста, обеспокоившая его нотки, и торопливо сказал гарпунерам. «Идите, ребята, в ресторан. Вас там ждет ямайский ром. А мы тут обсудим, что надо, решим. Вы ведь для этого нас и избрали в совет». «Конечно, молодец, Рют. Ребята, в ресторан!» — раздались одобрительные возгласы. «Ты, Рют...» «Действуй сам». Ильмар следил за Герстом. Что задумал этот голландец, о чем он хотел говорить? У председателя совета возникли тревожные мысли. Уж не пронюхал ли Герст о каких-нибудь его делах? «Ну, выкладывай Герст», — сказал он как можно добродушнее, и, сделанным спокойствием, начал раскуривать сигару. «Вообще-то Герст поступает неправильно. Он должен был предварительно сказать председателю, что...» Собирается выносить на совет, не ставить его, Ильмара, в затруднительное положение. Есть, правда, хороший признак. Герст не возразил против закрытого заседания совета. «Главная задача нашей лиги, — начал Герст, — охранять привилегии гарпунеров. Конечно, — не выдержал Рют, — другие члены совета молчали. Харальд Хальферсон беспокойным жестом расправил свои рыжие баки». «Мы наказываем всякого, кто пытается стать гарпунером без нашего согласия», — продолжал Герст. «Так поплатился жизнью Рогов». «Выкладывай главное», — потребовал рют «Это мы и так знаем». «Знаем, но не выполняем», — вскипел Герст. «Я получил письмо, в котором друзья сообщают, что капитану дачи бьет китов где-то в Охотском море». Герст окинул всех взглядом. Члены совета были заинтригованы. «Англичанин Стейкс...» даже вытащил изо рта дымящуюся трубку. Лицо Рюда покрылось пятнами, а Хальверсен нахмурился, спрятал глаза под лохматыми бровями. Причард подался вперед, не сводя глаз Герста. «Капитан удачи наплевал на все наши законы», — все больше возмущался Герст. «Он продает жир и ус японцам и американцам, это его дело, но гарпунеров он не мог назначать без нас». «Твоя правда», — грохнул кулаком, — стол рют «Видно, он забыл урок с Роговым». «Надо проучить его», — поддержал Хальверсен. «Не только его и гарпунеров, — вскочил с кресла Герст, но и тех, кто продал ему гарпунную пушку». «Что?» — воскликнул Причард. «Гарпунную пушку — это же предательство!» «На каком судне она установлена?» — спросил Стейкс. рют и Хальверсен встревожились. «Не знаю», — развел руками Герст, — «но что знал, сказал». Он сел в кресло, красный, злобный. Герст чувствовал, что Лигов приобрел пушку не без участия кого-то из членов Совета Лиги. Но кого? Рют едва ли будет рисковать. Хальверсен вообще ненавидит русских. Когда-то в молодости он плавал у них на рыбачьем судне в Белом море, и русские рыбаки избили его до полусмерти. Хальверсен объяснял это его отказом принять православную веру, но вряд ли это было так. Скорее всего, Хальверстон пытался что-то стащить, ведь ходили слухи, что он в молодости был нечест на руку. Может быть, эта привычка осталась у него и сейчас. Герст прав, Рюцирова смотрел на Гарпунеров. Мы должны оберегать свои права и законы. Гарпунеров Лигова так провел стейксман с штуком трубки по своему горлу а кто продал ему пушку, заплатит штраф в пять тысяч фунтов. «Да будет так», — согласился с ним Причард, и остальные гарпунеры повторили его слова. Теперь, когда был вынесен приговор, нужно было решить, кто же приведет его в исполнение. Здесь слово было за председателем. Ельмар сидел задумавшись, но мысли его были не о кандидатуре наемного убийцы, «Об опасности, правда, пока очень еще относительной, потери места председателя и уплаты штрафа, если узнает о продаже им пушек». «Мы ждем твоего предложения, Ельмар», — сказал Причард. «Джон уже вел себя не как новичок, а как давний член лиги. Это несколько покоробило всех». «Да-да», — оторвался от своих думрют. «Туда надо послать умного человека, работа будет трудная». «Пуэля, Фердинанда Пуэля», — назвал имя Стейкс. «Он ненавидит Лигова, он сделает все, что надо». «Правильно», — поддержал Хальверсен. «Пуэль выполнит поручение Совета Лиги». «Да будет так», — утвердило решение, повеселевший рют «До возвращения Пуэля никому ни слова». Все встали подняв правые руки, торжественно произнесли. «Да будет так». «А теперь не мешает и глотки промочить», — улыбнулся рют Все направились в ресторан. Рюд на секунду задержал голландца и с наигранной сердечностью сказал «Спасибо, Герст, я ребятам скажу о тебе. Они не любят, когда на их привилегии кого-нибудь покушается». Лицо голландца просияло. Обещание Рюда значило сбор среди гарпунеров солидной суммы за честную службу в Совете Лиги. Это были как бы единовременные премии членам Совета. «Ты можешь всегда на меня положиться, Ельмар», — с благодарностью ответил Герст. Они подошли к ресторану, и широко раскрытых дверей доносился гул голосов, который почти заглушал звуки гавайского оркестра. Смуглолицые люди в красных куртках играли на туземных инструментах, среди которых были барабаны, дудки, похожие на свирели, и гитара. Музыканты выводили грустные мелодии, под которые танцевали три девушки с распущенными волосами, одетые лишь в короткие юбочки из травы. Пышные венки из белых цветов на бронзовой груди каждой танцовщицы казались особенно нежными. Девушки почти стояли на месте, ритмично покачивая бедрами и присаживаясь. Руки их в браслетах округлые и плавно двигались так мелодии. Но на музыкантов и танцовщиц никто не обращал внимания. Гарпунеры, съехавшиеся на отдых в Гонолулу, пировали. Они на несколько дней откупили ресторан и теперь были здесь хозяевами. Посторонние могли войти только с разрешения гарпунеров. Гавайский ром давал себя почувствовать. Лица попогровели, галстуки и крахмальные воротнички были сняты и небрежно засануты в карманы. На длинном столе в центре лежал огромный торт в форме кита с воткнутым в его спину ножом, похожим на гарпун. Из раны непрерывно текли струйки рома, под которые лакей подставлял бокалы и, наполнив, раздавал гарпунерам. При появлении членов Совета Лиги поднялся гвалт. Каждый приглашал выпить с ним. Яльмар Рют сел на почетное место и поднял свой бокал. Все смолкли. Жалобно зазвучала, замирая струна на гитаре. «Ребята!» — начал рют традиционный тост. «Пусть никогда ваш гарпун не пролетит мимо кита!» Все подняли бокалы и, осушив их, разбили о пол. Хрустальные оскольки льдинки засверкали в пурпурном ворсе ковра. Разгул начался. Рюд хитрыми глазками следил за гарпунерами и в душе посмеивался над ними — Валил сам себя за ловкость, за ум. Как он ловко занял место председателя Совета Лиги, заработал на гарпунных пушках, успокоил герста, ведь Совет Лиги он всегда сумеет провести. Не знал Рют, что в этот же день из Гонолулу Причард отправил Дальтину письмо с решением Совета Лиги о Лигове и гарпунерах. Успехи последних лет укрепили в Дальтоне убеждение, что он все делает безошибочно, правильно, и всегда его ожидает удача там, где он хочет ее добиться. Средства достижения цели при этом, конечно, в счет не идут. Вот почему у Дальтона за все время перехода от острова Большой Шантар до Бухты Счастливой Надежды ни разу не возникало мысли о возможной неудаче. Он спокойно сидел в каюте Хогана, который остался за него на острове. Шхуна генерал Грант на всех парусах полным ходом приближалась к колонии Лигова. В дверь постучали, и на оклик Дальтона вошел вахтиный. Капитан приказал доложить сэр, что подходим к бухте Лигова. Президент компании кивком отпустил вахтинова и, сбросив со стола ноги, встал, потянулся, привычным движением проверил за поясом под курткой пистолеты, с которыми никогда не расставался и вышел на мостик. Сейчас Дальтон чувствовал себя собранным, сильным, готовым к борьбе, к любым неожиданностям. Небрежно ответив на приветствие капитана, он, опершись руками о поручни мостика, осмотрел море. Была тихая зыбь, ею всегда славилось это Шантарское море, и моряки настолько к ней привыкли, что перестали замечать. Лицо Дальтона было спокойно, только в глазах появилось новое для капитана выражение. Президент сейчас думал о том, что он, подобно капитану Ройсу, открыл второй китобойный клондайк, который должен быть только в его руках. неважно что Шантарское муре и острова открыли русские, и что они ими владеют. Хозяином станет сильнейший. А сильнее русских мы, предприниматели, «Нового света». Дальтон пристукнул ладонью по деревянным поручням мостика, точно ставя точку над окончательным решением. «Справа по носу бухта!» — доложил капитан. Дальтон протянул руку, и капитан вложил в нее подзорную трубу. В окуляре рельефно отчетливо возник берег, то уходящий по лугу горизонту, то поднимающийся обрывистыми скалами. Суровый, дикий край. Темнело вдали синего леса, у берега по ветру причудливо изогнулись одинокие деревья. Над белой полосой прибоя рейли стоят чаек и каир. Дальтон не замечал своеобразной мужественной красоты этой земли, которой также не чуждали реческая наивность. Мягкость картин русской природы, как растительности жарких стран свойственно разнузданная, почти непристойная пышность. Здесь леса, скалы, море, все походило на борца, который, сбросив себе лишние одежды, вышел на поединок, прекрасной своей решимости отстоять свою честь, великолепной своими мускулами. О, только и проговорил Дальтон, когда увидел вход в бухту счастливой надежды. В его возгласе прозвучало уважение и восхищение капитаном Лиговым, который умело выбрал место для своей колонии. Капитан Удача был стоящий человек, моряк-командир. Дальтон всегда ценил в людях их лучшее качество. Такие люди нравились ему. Он всегда пытался привлечь их к себе, использовать. В нем вновь с большой остротой поднялось желание заполучить Лигова к себе. Генерал гран входил в бухту, которая в этот час была пустынна. Лигов, наверное, на охоте, подумал Дальтон, и вновь оценил удобную стоянку для судов. «Дом и барак на склоне сопки можно хорошо оборонять», продолжая осмотр, почти машинально отметил про себя Дальтон. Затем он пересчитал салатопные печи, у которых сновали люди, обратил внимание на две наполовину разделанные туши китов, целого кита у берега, окинул взглядом туземный поселок. По всему было видно, что люди здесь обосновались прочно, надолго, По-хозяйски. Это и понравилось Дальтону, и кольнуло его. Так было с ним всегда при виде преуспевающего соперника, конкурента. Не отнимая от глаз подзорной трубы, он приказал капитану поднять приветственный сигнал, а также спросить разрешение высадиться на берег. Удивленный необычной для Дальтона вежливостью, капитан отдал команду. Вверх поползли цветные сигнальные флаги. На берегу возле мачты собралась толпа людей. Они сбежались из поселка, от салатопных печей. Шху набросила якорь, и лишенная парусов застыла на месте. Дальтон прохаживался на мостике. Он ждал, что к нему приедет кто-нибудь из колонии. Но на берегу не было заметно приготовления к спуску шлюпки на воду. Люди вновь вернулись к разделке туш и печам Однако русские не очень гостеприимны. — проворчал Дальтон и послал на берег одного из помощников капитана. «Разыщите старшего русского и узнайте, где капитан Лигов и когда я смогу с ним говорить».